Пока кузнецы громили дворец, несколько человек помогали Караканчару раскрыть железные двери тюрьмы. Сторож Назар Бобо, связанный, стоял тут же. Он схлипывал и клялся, что всегда заботился о заключенных, как о своих детях. Кузнецы быстро открыли железную дверь. Туган, прибежавшись к кузнецам, кричал «Скорее вниз, в подземелье! Там остались мои друзья, бессильные, ослепшие от вечной темноты!» Некоторые не смогут выбраться, у них отнялись ноги. Несколько человек спустились в мрачное отверстие подвала. Оттуда стали выползать заключенные, цепляясь друг за друга, в лохмотьях, грязные, с отросшими длинными ногтями, со спутанными волосами. Ослепшие от многолетней темноты, они стукались головами, все ощупывали руками, плача и смеясь, не веря счастью, что они снова под небом и солнцем среди свободных людей. «Идите через базар!» — кричали им из толпы. «Пусть все видят, как харезм шахи содержали своих подданных! Требуйте, чтобы купцы вам дали чистые рубашки и шаровары!» Караканчар с плавающим факелом шагнул внутрь башни. Оттуда веяло холодом. И сыростью. Перед собой он толкнул испуганного, твердившего молитву сторожа. Тот полез по шатким лесенкам, сзади следовал туган и по пути сбивал молотком замки на дверях заключенных. Жалкие в женщины, изможденные худые, выходили, шатаясь, держась за стены, и с плачем спускались вниз. Когда караканчар поднялся под самый свод крыши, сторож остановился около железной двери. Маленькое квадратное отверстие было защищено железной решеткой. Здесь, сказал он, содержится навеки и до смерти одна женщина из Дворцового гарема. Она осмелилась поднять руку на самого шаха Мухаммеда. Чего ж ты ждешь? Открой, не гневайся на меня храбрейший богатырь, но ключ от этой двери хранится у падишаха. Значит, у тебя нет ключа. «Нет, мой повелитель! Нет, мой Всевышний Аллах!» Тогда провались к чертям, и кончар сбросил сторожа. С отчаянным воплем полетел он вниз, по пути задевая зарухнувшие балки, и скрылся во мраке под виск собак. Караканчар припал глазом к небольшому отверстию в двери. Он увидел только обрывок старого ковра, освещенный косым лучом солнца. Где она? – думал он. Коморка пуста. Неужели она погибла? Вдруг тень скользнула перед ним и показалось темное лицо. Большие черные глаза впивались пристальным взглядом. Кароканчар давно готовил много прекрасных сулов из старых кесен, но все они разлетелись, как испуганные пчелы. Он мог только сказать: «Это я». Робкий слабый голос прошептал. Освети твое лицо, чтобы я могла тебя узнать. Кара-кончар отодвинулся и поднял горевший факел. Я узнаю шрам через все лицо от лапы зверя. Это ты, кого никто и ничто не удержит. Отойди от двери, сейчас ты будешь на свободе. Кара-кончар заметил, как стройная тень очень исхудавшей девушки отступила назад. Как легко она опустилась на обрывок пёстрого ковра. Луч солнца упал на смуглое почти... Голое тело. Его едва прикрывали лохмотья красной ткани и несколько нитей синих бус. Большие черные глаза смотрели мрачно и настороженно. — Пусти меня, Караканчар, — сказал один из спутников. — Оружейник скорее вскроет замки, чем богатырь Каракумов. Узнес отбил молотком замок. Железная дверь подалась. Гюль-Джамал продолжала сидеть, закрываясь руками. На меня вся одежда истлела. Я не могу встать перед тобой. Когда кончер отступил и сказал молодому кузнецу, — Ты не должен смотреть на женщину. Брось ей твой чепан, Я тебе подарю другой, шелковый. Он повернулся и поднялся по узкой полуразрушенной лестнице на крышу башни. Он увидал кругом клубы дыма. В вихре искры огня они неслись к облакам. Город пылал. Вокруг городских стен в тучах пыли передвигались отряды всадников. В на башни развивалось белое семихвостное знамя Джучи-хана. На площадку вышла Гюль-Джамал в и мужском Чупане, похожая на тонкого стройного мальчика. С изумлением, подняв изогнутые брови, она всматривалась вдаль. Что происходит в Гургандже? Что это за страшные люди скачут перед стенами города? — Война примчалась и сюда, — ответил Караканчар. — Враги осадили Гурганш. Теперь мы с тобой будем всегда бороться рядом. Огонь войны и слезы на твоих печальных глазах нас соединили. В этой страшной башне я все забыла и научилась только ненавидеть. Я пойду с тобой всюду, как яростная тигрица, а не прежняя беззаботная Гильджамал. Караканчар уже не слушал ее слов. Прикрывая глаза рукой, он всматривался в сторону сквозь проносившиеся клубы дыма и пыли.